Глава девятнадцатая. А дальше? Нет, всё не было как в кино. Скорее, было всё как в книге. В той книге, которой я зачитывалась в юности и грезила о том, что однажды и со мной случится такое же сильное чувство. Я смотрела в голубые, чуть узковатые глаза, и в голове моей крутились заученные наизусть фразы из Булгакова. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке. И поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. Забылось все. Все смешные и наивные подростковые влюбленности. Грубоватый спортсмен, по которому я так страдала в университете и была уверена, что буду страдать по нему всю оставшуюся жизнь. На миг вспомнился Саша. Но тут же это воспоминание было откинуто как нелепое и неуместное. Может, даже неприличное в такой момент. Но какой Саша? Он был просто противоположностью моей несчастной университетской любви. Воспитанный, деликатный, искренне любящий. Но я? Я сама не любила. Не горела и не пылала. А какой тогда смысл в этом всём? Мужчина, который приходил ко мне во снах, теперь стоял передо мной на его и выглядел растерянным. Он так пристально вглядывался в мое лицо, как будто пытался разглядеть во мне знакомые черты. Я не знала наверняка, насчет чего отнести его замешательство. Он действительно пытался меня вспомнить, хотя мы никогда прежде не встречались, не считая встреч в моих снах, о которых он помнить не может». Или, может, он просто напуган тем, что сбил меня на безлюдной сельской дороге. Дождь уже не лил стеной, и я видела на обочине дороги брошенный мотоцикл. Марки транспортного средства я не разобрала, но было похоже на простецкую модель типа Урала. У мотоцикла даже была люлька. И я размечталась, как мой длинноволосый принц усадит меня в эту люльку, и мы помчимся, неважно куда. «Мы раньше не встречались?» Мотоциклист сел рядом со мной на корточке. «Такое ощущение, что я вас точно где-то видел». Внутри меня заворочился сладкий комок предчувствий. предчувствие чего-то удивительного, волшебного и всегда радостного. Я подумала, что должно быть так и чувствуется настоящая любовь. «Меня зовут Максим», — представился байкер. «Конечно, я уже знала, как его зовут». «Именно про этого человека мне так долго и с некоторой обидой рассказывал Василий, ветеран местных органов. И не нужно было быть гением, чтобы сложить два и два. Но я была готова слушать из уст Максима любую информацию, хоть про его имя с фамилией, хоть таблицу умножения, лишь бы он вот так смотрел на меня особенным взглядом, обещающим настоящее чувство. А я Валерия, откашлившись, сообщила я. Мне стало неловко. Такой момент, а я его испортила. Сначала закашлялась, а потом заговорила песклявым совсем не своим голосом. И это в противовес голосу мужчины из моих грез, обволакивающему с приятной низкой хрипотцой. Вдобавок я вспомнила, что из-за каких-то дурацких принципов перестала краситься. Даже царапину на носу, оставшуюся от встречи с забором на базе, не замазывала. Я представила, как выгляжу рядом с эффектным Максимом. Мужчина с идеально чистой кожей, красиво лежащими волосами, подчеркивающих мускулистую фигуру в черных джинсах, и я, замухрышка, лежащая в луже. Впрочем, мое смущение быстро прошло. Максим вел себя со мной так бережно, будто я была редким музейным экспонатом. Несколько раз спросив, точно ли я хорошо себя чувствую и не нужно ли отвезти меня в фельдшерский пункт, Макс помог мне подняться и стал старательно отряхивать мою одежду, что было бесполезно, но восхитительно приятно. Я ощущала его крепкие уверенные руки даже сквозь плотную ткань толстовки и упивалась новыми для себя, никогда раньше неизведанными чувствами. «Откуда вы, Лера?» — спросил Макс покончив с попытками привести мою одежду в порядок. Его глаза сияли, и мне казалось, что в них я вижу отражение своего восторга от нашей с ним случайной встречи. «Да вот только случайный ли?» Неспроста же Максим снился мне ещё в самолёте. Макс держал меня за руки, хотя в этом не было необходимости. Я чувствовала себя так, будто выпила пару бокалов шампанского. Мир вокруг слегка покачивался, а ноги держали меня не особо твердо. Я приехала отдохнуть в белые ночи. Эта база неподалеку. Я порадовалась, что мой голос начал звучать как обычно, а не как у капризной дошкольницы. А еще я отметила, что Макс назвал меня Лерой. Хотя я сама с перепугой назвалась полным именем. Если бы позволяли правила приличия, я бы положила голову на грудь Максима, обвила бы руками его шею и стояла так долго-долго. Мне даже казалось, что Максим был бы не против такого стремительного сближения. Но ничего такого я не сделала и просто продолжала радоваться теплу его рук. Рук того самого мужчины из моих снов. «Знаю, белые ночи», — кивнул Максим. «Довольно забавное название, не находите, Лера?» «Очень забавное. Я была довольна, что наши мнения совпадали». Какие белые ночи в местах, где их никогда не бывало. Ну, хоть не Калифорнии назвали. Максим искренне рассмеялся моей не такой уж фееричной шутке, И я, очарованная его, заразительным смехом тоже расхохоталась. Так мы стояли и смеялись, и Максим, делая крохотные шажочки, подходил ко мне все ближе. Наши лица уже могли соприкоснуться, и я с замиранием сердца ждала, что Максим вот-вот коснется моих губ, своими красиво очерченными губами. И наши сердца соединятся, как это и было давным-давно предрешено. Кем-то на небесах, вселенной или провидением, неважно. Очарование момента разрушил резкий звук. Не звук транспорта на этот раз, не гром и даже не голодное урчание в моем животе. Над всем этим можно было просто посмеяться и вернуться к легкому флирту, обещающему нам скорое счастье. Со стороны дороги, где валялся брошенный мотоцикл Макса, послышался вой. Надрывный, скулящий вой, переходящий в болезненные повизгивания. Я подумала, что не видела ни одной собаки в агарте. Ни на улице, ни во дворах, наполненных молчаливыми детьми. Тогда кто это мог выть? Волк? Мысль была пугающей, и я крепче сжала руки Максима, ища в нем поддержки. Но поведение мужчины моей мечты только еще больше меня напугало. Он нервно дернулся, резко отстранился от меня, чуть ли не оттолкнув, и стал всматриваться в туман, клубившийся над дорогой. Я невольно посмотрела в том же направлении и увидела, как в туманных прорехах движется что-то белое, лохматое и определенно живое. Мне сразу вспомнилась Гайка, собака Беллы. Уверенные руки Макса больше не поддерживали меня, и в один миг на меня навалились холод, усталость и боль. Все-таки я прилично ударилась, когда Максим на своем сельском байке отправил меня в придорожную ложу. Однако я надеялась, что сильный мужчина защитит меня от возможной опасности. К тому же белоснежный ком из тумана не делал попыток нам приблизиться, только тоскливо выл. Во всяком случае, я была уверена, что звук шёл именно оттуда. Максим отвлёкся от разглядывания тумана и деланно бодро улыбнулся мне. Но только слепой не заметил бы тревогу на его лице. «Лера, э, В этот раз закашлялся Макс. «Тут такое дело, мне надо срочно отъехать, да. Но я бы очень хотел тебя ещё раз увидеть. Давай сегодня в кафе у дороги, оно недалеко от твоей базы». «Часов восемь. Хорошо?» «Хорошо», — ответила я, покусывая нижнюю губу. Как бы ни было обидно, что Максим оставляет меня, хотя мог бы и подвести, тем более, что я пострадала по его вине. Но демонстрировать гордость и отказываться от встречи я не собиралась. Когда встречаешь настоящую любовь, о гордости можно и забыть, хотя бы на время. Так я тогда решила. Тогда до вечера. Бросил Максим, уже не глядя на меня, и устремился к своему мотоциклу. Мотор взревел, и прекрасный байкер растворился в тумане, будто его и не было никогда. Я прислушалась. Больше никто не выл, да и вообще вокруг было очень тихо. Даже капли дождя перестали стучать по зеленой молодой листве стройных агартовских берез. Чтобы рассеять тягучую тишину, я замурлыкала себе под нос детскую песенку про Антошку, которого звали «Копать картошку». Потом мне показалось, что я пою слишком тихо, и уже на подходе к мосту с интернетом я во все горло заорала «Тили-тили троллевали, это мы не проходили, это нам не задавали». «По-моему, ты не очень хорошо поешь», сказал за моей спиной, вкрадчивый низкий голос, когда я уже шагнула на мост. Даже не оборачиваясь, я знала, кто решил задержать меня на пути к моему временному дому в белых ночах. Я снова вспомнила обо всем, что совсем недавно услышала от Василия, и про себя досчитала до десяти. Бела терпеливо ждала, пока я обращу на нее внимание. И эта терпеливость словно острым лезвием касалась моих до предела натянутых нервов. Уж лучше бы она внезапно набросилась на меня, ударила, закричала, хоть как-то проявила свою сущность. Все лучше, чем догадки и сомнения. Что бы ни говорил Василий, в целом не выглядевший чокнутым, я не могла поверить, что симпатичная белокурая девушка – некое потустороннее существо, а настоящая Белла умерла много лет назад. Потому что в моей реальности такого быть никак не могло. Оняв дрожь в коленях, я сложила руки на груди и заговорила, стараясь, чтобы тон мой звучал насмешливо. «А по-моему, дорогая Белла, ты не очень-то хорошо воспитана. Сцену в магазине устроила. Сейчас снова ко мне пристаёшь». «Сцену?» — перебила Белла, снова показав отсутствие хороших манер. «Это когда я платье попросила купить?» «Да». Коротко ответила я, обескураженная прямотой девушке. Она встала по правую руку от меня, чуть ли не шагнув наверняка холодную воду, и, оказавшись в таком положении на пару голов ниже меня, задрала вверх миловидная личика. Помимо воли я смотрелась в лицо Беллы и не заметила на нем никаких изъянов, вроде темных пятен, нехарактерных для живых людей. Может, Василий и правда сочинил половину своего рассказа? хотя выглядел он искренним. «Ну ладно, если не сочинил, то хотя бы преувеличил». «Это была просто просьба. Но положено мне так, понимаешь?» На лице Белы появилось умельное выражение. «Не понимаю», — честно призналась я. «Это ничего. Со временем все поймешь». «Сомневаюсь. Не думаю, что надолго задержусь в ваших краях». «Задержишься». «И вот в этом точно не сомневайся». Белла усмехнулась, а оскалив гнилые зубы. Полудетское выражение будто стекло с ее лица, и на смену ему пришла хищная маска опытной уже женщины. Глаза девушки сузились, щеки ввалились, а подбородок словно стал острее. Я на миг зажмурилась в надежде, что наваждение рассеется, если на него не смотреть. В принципе, так и получилось. Когда я открыла глаза, передо мной снова было чистое девичье лицо. «Все дело в Максиме», — печально сказала Белла. «Если бы не он, я бы попала на веселый выпускной, а не на дно холодной реки».